17. Позвони мне. 22 декабря 1995 года. Вам помочь? спросила Сьюзен, когда я вышла в приёмную. Было бы неплохо. Я придержала дверь, вытаскивая подарочные корзины и ярко упакованные коробки. Сьюзен забрала остальные подарки. Ваши клиенты так вас любят. Но ну, со многими мы подружились за эти годы. Я запихала свою поклажу на задние сиденье и открыла для Сьюзен багажник. «Это потому, что вы так хорошо с ними работали». «Спасибо. Мне нравится участвовать в важных событиях их жизни», — улыбнулась я. «Хороших выходных. И вам. До встречи в новом году». Она помахала мне на прощание. Я успела в продуктовый как раз вовремя, чтобы ухватить последнюю индейку. Очередь в быструю кассу тянулась на километр. Я подкатила тележку к другой кассе. Тут были просто джунгли, никакой праздничной атмосферы, только усталые, задёрганные покупатели, спешащие домой. Моя очередь замерла. Покупательница кричала на кассиршу. Мне стало жаль несчастную девушку. Она отёрла лоб и подняла голову. Это была Марджана. Я смотрела, как она обслуживает одного клиента за другим. «Здравствуйте». Провести покупку через сканер, другую, третью, взвесить, убрать пакет. День, день, день, звенит касса. Спасибо. Счастливого Рождества. Улыбка. Следующий. «Привет, маржана сказала я, когда подошла моя очередь. Казалось, она удивилась, что кто-то назвал её по имени. «Привет, Шейда». Болтать было некогда. Я увидела капли пота у неё над губой, и влажные пятна под мышками, когда она паковала мою индейку. «Пожалуйста». «Спасибо». Я взяла у неё пакет, помолчала. «Послушай, я протянула ей свою визитку. Если ты хочешь заняться чем-то другим, позвони мне». Она взяла её и сунула в карман. «Счастливого Рождества». «Улыбка». «Следующий». Сев в машину, я ждала, пока прогреется мотор. На земле ещё не было снега, но окна за индивелией воздух был морозным. Я услышала приглушённое треньканье, похожее на звонок телефона. Странно, у меня его не было. Но что-то в машине определённо звенело. Потом остановилось, и начало звенеть снова. Я начала рыться в пакетах, ориентируясь на звук, и нашла красную коробку, в которой лежал телефон. «Алло? Шейда!» шейдах, с этим долгим ах, этим низким, густым, как кофе зефиркой голосом. Я почувствовала, как холод в моих костях сменяется жаром. «Ты тут?» «Да», — ответила я. «А что это за мобильник?» «Ну, я не могу звонить тебе домой и не хочу всякий раз разговаривать с твоей секретаршей, когда мне захочется тебя услышать». «У меня есть пейджер». «Всегда на гребне высоких технологий», — рассмеялся он. «Но я его не оформляла?» «Я сам оформил. Он на моё имя». «Значит, счёт тоже будет приходить тебе?» «Да». Судя по шуму, он был где-то в баре или каком-то модном ресторане, где позвякивали бокалы и играла тихая джазовая музыка. «Но я не могу это принять». «Ну, давай, рассмеши меня. Пожалуйста». Это, пожалуйста, он произнёс так, словно касался языком кожи у меня под коленкой. Ладно, пусть пока будет так. Молчание. Мы оба думали о том, когда последний раз были вместе. Я представила, как его пальцы гладят край бокала, а он вспоминает, как они играли на моей коже. «Я увижу тебя на праздник?» — спросил он. При мысли об этом по мне пробежали огоньки предвкушения. Я... «А, Хафиес, дети...» «Я понял». Избавил он меня от мучений. «А у тебя какие планы?» Спросила я. Он выпустил в сторону от трубки клуб дыма. «Думаю, что соглашусь на приглашение Райана и присоединюсь к ним в шале». в «Шале», где Элен хотела свести его с какой-то своей подружкой. «Здорово», — сказала я, внутренне почти умирая. «Пусть вам будет весело». «Нам будет». Он сделал глоток, что он там пил. «И Шейда?» «Да». «Я ввёл телефон свой номер. Позвони мне».